глава восьмая. я очень хотела проснуться но не могла кажется сандер меня будил кажется мы с ним разговаривали или нет сознание плавало между сном и явью и отличить одно от другого не получалось видимо тело так мстило за перевернутый оборот вынырнув в очередной раз из сладкой дремы я поняла что наконец выспалась и потягиваясь посмотрела на сидящего рядом сандра венетия вернулась давно усмехнулся он, убирая волосы с моей щеки. «Давно? Сколько же я тут отдыхала?» «Мы пытались сообщить тебе, что с Фрэнсис и Натти всё в порядке, но...» «Значит, это всё-таки был не сон». «Не знаю, что на меня нашло», — сконфуженно пробормотала я, садясь и причесывая пальцами волосы. «Эксперимент на тебя нашёл. Вернее, наехал», — перебил Сандер, поймал пальцами мой подбородок и внимательно посмотрел в глаза. «Как ты?» «Всё хорошо». Ни слова не соврала. Действительно хорошо. Даже рука, которую я ударила о кристалл, больше не болела. Правда, стоило подумать о вывернутом обороте, как тут же становилось дурно. Сандер открыл рот, явно намереваясь высказать всё, что он думает о моих подвигах в пещере с кристаллами. «Да, поняла, поняла. Больше никаких экспериментов», — торопливо поклялась я. Тёмные глаза напротив недоверчиво прищурились. «Вот ведь тиран!» «И никаких раздваиваний», — покорно добавила я и тут же спохватилась. «Буду раздваиваться только в случае крайней необходимости...» «А сейчас эта крайняя необходимость, конечно же, настала?» — невозмутимо спросил Сандер. «Очень так невозмутимо. Но почему-то казалось, что он с трудом сдерживает смех». «Настало», — вздохнула я. «Надо девочек проверить». Аранхорт невдалеке весело закашлял и отвернулся, перехватив мой сердитый взгляд. «Но это же быстро!» Я умоляюще посмотрела на Сандра. «Одним глазком гляну и сразу назад». «Если только одним глазком!» — усмехнулся он, вскочил на ноги и протянул мне руку, помогая подняться. «Мисс Нати там», — Винетия показала вправо. «Шагов тридцать. И там же, шагов через пятьдесят от неё, леди Фрэнсис». «Спасибо», — кивнула я. Вышла на середину штольни, сосредоточилась и превратилась в дракона, развернулась в нужном направлении и снова потянулась к магии. Потёк березовый туман, выплеснулся вперёд девичьим силуэтом. Секунда. Я уже летела сквозь камни. Натя сидела на большом камне возле пропасти, через которую тянулось странное нечто из паутины. Казалось, кто-то хотел соорудить навесной мост, но передумал и оставил его недоделанным. Вот и получились сплошные дыры, обрамлённые длинными нитями, свисающими в бездну. «Привет», — хрипло сказала Натя, облизав пересохшие губы. «Привет. Ты как? Пить очень хочется. А так всё хорошо». «Ага, лучше не придумаешь. У нее всегда всё хорошо». А судя по бледному и уставшему виду, кто-то вот-вот в обморок свалится. Самое то, чтобы ещё и по паутинному недоразумению попрыгать. «У нас тоже вода кончилась», — сказала я и мрачно посмотрела на мост. Натя проследила за моим взглядом и вздохнула. «Вуивры, летучие мандрагоры, забучие пески, тимейры, кроты, пауки. По-моему, не очень-то нас хотят видеть эти пряхи». «Пряхи», — задумчиво пробормотала Натя. «Но я тоже пряха. Значит, должна догадаться, Кааа». Она не договорила. Мы снова уставились на дырявую переправу через пропасть и быстро переглянулись. Похоже, обеим в голову пришла одна и та же идея. Что собираешься делать? За штопые дырки нитями, теми, что свисают. Я радостно кивнула. Натя решительно вскочила с камня, подошла к мосту, легла на живот и потянулась к нитям. Подцепив несколько штук, она улыбнулась и начала с невероятной скоростью переплетать их между собой, прихватывая края. Дыра зарастала прямо на глазах. Покончив с первой, Нати переползла дальше и принялась за вторую. «Теперь точно справится». «Прощаться я не стала». Кинула ещё один взгляд на будущую пряху, что провожно штопала дыру за дырой и влетела в стену. Фрэнсис свирепо пинала переплетение толстых нитей, вставшие на пути. Судя по нескольким камням у её ног, предпринимались попытки распилить препятствия, но успехом не увенчались. «А, вот и наша хозяйка прибыла», — сердито пробурчала она прицелилась и запустила в лабиринт из спутанных нитей проклятием. Оно с тихим шипением исчезло. Фрэнсис выругалась сквозь зубы и повернулась ко мне. «Видала? Демоновы пряхи!» «Пряхи», — согласилась я. «Их испытания. Но и ты пряха». Я покосилась на некрасивые узлы на нитях. «Так думай, как пряха, а не как ведьма. Подсказать или сама догадаешься?» «Да уж без подсказчиков обойдусь», — фыркнула Фрэнсис, прекрасно поняв, куда я смотрела. Закатав обтрепавшиеся рукава, она со злобным удовольствием вцепилась в ближайший узел и начала его распутывать. В глазах задвоилось. На фоне яростно дёргающей нити Фрэнсис промелькнуло лицо Аранхорда. В ушах отчётливо прозвучал голос Сандра. «Мэрит, назад! Немедленно!» «Вети?» «Я пробью ход!» — тихо прошелестел голос Венитии. «Направление!» «Знаю. Делай узкий, не трать много сил. Справишься?» «Да». О, лунная дева, опять что-то стряслось? Вот гадство, как по расписанию. Стоит мне только раздвоиться. Я мгновенно отпустила магию. На дикой скорости меня понесло сквозь камни и с размаху забросило в тело дракона. Вокруг послышался тихий хруст. Пришло чувство разрушения. «Быстрее оборачивайтесь!» — скомандовал Ранхорд. За его спиной стоял Сандер. Воздух вибрировал от его магии. Хруст становился всё громче. Дальняя стена, у которой я совсем недавно спала, дрожала. В ней, зияя чернотой, раздвигался проход. «Что тут творится?» — глава гудела, соображала я туго. «Обвал?» «Белые муравьи», — отрезал Аронхорт. «Быстрее!» «Белые муравьи? Те самые, что жрут дерево вместе с защитными заклинаниями? Теперь понятно, почему штольню забросили. Ночью эта живность спит, а днём ест. И плевать она хотела, что до солнца отсюда так просто не доберёшься». «Ну же!» — рявкнул советник. Оборот прошёл моментально. Удар сердца, и я уже стояла на подгибающихся ногах. А подцепил меня под локоть. «Отходите!» — выдохнул Сандер. Своды пещеры держались только на его силе. Балки осыпались трухой, покрытой крохотными прозрачными муравьями. Мы с Ранхордом промчались по штольне, влетели в проход. Он оказался настолько большим, что можно было не ползти на четвереньках, а бежать. Причём бежать свободно, даже не нагибая головы. «Зачем?» — с укором спросил Ранхорд, едва мы нагнали Винитию. «Сколько же сил ты потратила?» «Иначе вам не уйти», — устала, прошептала она, прикладывая ладони к породе, преграждавшей путь. «Почему?» — удивилась я. Ответ получила наглядный. Всё произошло одновременно. Камни впереди со скрежетом раздвинулись, и в открывшийся пролом хлынул свежий воздух. Сзади раздался топот. В проход влетел Сандер. В тот же миг за его спиной с оглушительным грохотом обрушилась штольня. И оттуда, где она недавно была, вырвалась сплошная стена из спёртого воздуха пыли, обломков и щепок. с гулом понеслась по проходу, догнала нас, ударила в спину и, закружив, вышвырнула в пролом. Мы покатились по камням, рассыпались точно горох. Я рухнула поперёк Сандра, стукнув его локтями по животу. «Боги, Мэрит, откуда у тебя столько костей?» выдохнул он. «От природы», машинально ответила я, сползая с Сандра. Села, потрогала лоб. «Так и есть, шишка. А камень, видимо, приложилась. А ведь всё могло кончиться куда хуже». Я оглянулась. Из пролома до сих пор вырывались клубы пыли, падали щепки и обломки. Да, если бы Венетия послушала Сандры и пробила лаз, а не широкий проход, если бы мы медленно ползли друг за другом, а не находились у самого пролома в тот момент, когда настигла ударная волна, да нас бы просто размазало. Я зябко поёжилась и огляделась. Пещера, куда мы попали, оказалась настолько огромной, что не видно было ни стен, ни потолка. Вокруг стояли развалины каких-то зданий. Высоко над головами колыхался странный серый туман. В трёх шагах от нас с Сандром неподвижно лежала Венетия. Рядом с ней на четвереньках стоял Ранхорт и тряс головой, видимо, пытаясь прийти в себя. Внезапно неловко качнулся и... «Нет!» — закричала я, вытянув руку. Поздно. А Ранхорт упал на Венетию и тут же его, словно пушинку, подбросило в воздух и отшвырнуло в сторону неведомой силой. Советник отлетел на камни и замер. Разрушения в его теле картинками накладывались друг на друга. «Демон!» Я вскочила на ноги, взвизгнула от боли, пронзившись щиколотку, лёхнулась обратно и на четвереньках поползла к Ранхорду. «Только бы успеть!» Сандер перекатился на живот, глянул на Винитию и тоже метнулся к советнику. «Правильно, вначале надо помочь тому, кому можем!» Я вцепилась в Ранхорда. Магия потекла с пальцев раньше, чем сообразила. Руны вспыхнули на запястьях. Луна, почти полная, потянула к небу. Серебро её волшебного света, просочившегося в подземелье сквозь все преграды, упало с потолка пещеры точно под в театре. Лунная магия свивалась лентами, окутывая советника, исправляя, неся исцеление. Боясь дышать, чтобы не навредить, я только направляла её. И она ластилась ко мне, несла успокоение и уверенность, что всё получится. Советник слабо шевельнулся. Я зашептала заклинание очищения. «Не нужно ему, окровавленному, идти к жене. Не нужно!» Она и так почти на грани того существования, что у неё было. Когда ободранная рубашка и брюки Аранхорда очистились, я развеяла ленты магии, и лунный столб исчез. «У тебя глаза были как луны», — тихо сказал Сандер, сжав мои подрагивающие пальцы. «Магия хозяйки стала послушнее», — кивнула я, — но силы не прибавилось. От стены донёсся грохот падающих камней и ругань. Фрэнси вспоминала прях и вопила, что не нанималась рушить стены, даже если они тонкие. Повернув голову на крике, я проследила, как она выбирается из собственноручно проделанной дыры. Чуть дальше сквозь странную сизую корку, напоминающую скорлупу, пробивалась нати Она орудовала острым камнем. Удар. Второй. И Натя выползла наружу. Вети! Едва слышно простонала Ранхорд, пытаясь повернуться на бок. Лежите! Рявкнула я и поползла к Венете. Что с ногой? – спросил Сандер. Ерунда! – отмахнулась я, прибавляя скорость. Наконец села и с жалости вгляделась в спокойное каменное лицо. Сиятельная леди Венетия, знатная дама, владелица Беоригарда, супруга королевского советника, родственница лорда подгорного Ассандра Ортвина, любящая жена и тётя, каменная женщина, что совсем недавно трижды спасла нашу жизнь, лежала совсем неподвижно. В ней росло разрушение. Разрушаться ведь может и живое, и неживое. А она? Она ни то, ни другое. Нечто магическое, время которого на исходе. Сандер подошёл и сел рядом со мной, с одной стороны. С другой стороны опустился на колени бледной до синевы аронхорд. Осторожно приблизилась совершенно измученная Нати с потрескавшимися от жажды губами. Начала всматриваться, трогать воздух руками. Следом за ней появилась Фрэнсис. Выглядела она куда лучше, Нати. Видимо, где-то урвала пару глотков воды. «Только попробуй что-нибудь сказать». Я предостерегающе прищурилась. Ни жестов, ни слов не понадобилось. Фрэнсис молча отвернулась. Я перевела взгляд на Винетию и... Решилась. В конце концов, какая разница, магическая и немагическая? Дракону, хозяину подлунных земель, не под силу исправить только смерть. А Венетия пока не умерла. Глубоко вздохнув, я повернулась к Сандру, обняла его лицо ладонями и шепнула. «Просто скажи, что у меня получится». «Получится», — тихо ответил он, прислоняясь лбом к моему лбу. «Спасибо». Я отстранилась и вытянула руки над каменным телом. Руны на запястьях слабо замерцали, потёк бирюзовый туман. Лунный свет был тусклым. Магия медленно сплеталась в ленты, а я терпеливо ждала, когда её накопится достаточно, чтобы направить на Венетию. «Ты не поможешь ей, Мэрит!» Донесся звонкий женский голос из-за развалин большой арки неподалёку. Я вздрогнула, а Ранхорт и Сандер мигом оказались на ногах. Фрэнсис шустро шмыгнула за их спины. Натя сдвинулась с места, упрямо перебирая пальцами. «Её нить была порвана», — продолжил ещё один голос, тоже женский, но более низкий. Его хозяйка, судя по всему, находилась за развалинами здания с другой стороны. Аронхорт выпросительно покосился на Сандра, тот уверенно кивнул. «Неужели пряхи?» «Магия лишь на время связала её нить тонкой перемычкой», — сказала третья женщина. «Она была где-то посередине». «Но сейчас её срок вышел, юная хозяйка». В первом голосе слышалась грусть. «Понятно. Нить порвана. Срок жизни вышел. Ни дракону, ни феи ничего сделать не удастся. Тут только пряха справится, а они почему-то медлят и не показываются». «Так помогите!» — я закрутила головой, стараясь уловить движение за белыми камнями, бывшими когда-то храмами и домами. «Вы ведь можете её вернуть?» «Конечно», — ответила первая женщина. «Каждая обученная пряха может». «Но у всего есть цена», — добавила вторая. Какая, спросила Ранхорд. Нельзя просто сплести нить заново. Нужна часть живой нити. В голосе третьей была боль. Вернуть кому-то жизнь можно лишь забрав ее у другого. Как там? Коль задал вопрос, получил ответ. Жизнью заплати, своей или нет. Вот вам и колыбельная. Берите мою, спокойно сказала Ранхорд, но серые глаза его сверкнули фанатичным блеском. Ну уж нет. Я на него кучу сил угрохала, а он тут самоубиваться вздумал, и вообще Колыбельные, сказочки, песенки, страшилки, пугалки — это всё народное творчество, а народ вечно преувеличивает для выразительности. Не верю я, что магия прях настолько жестока. Боги, конечно, те ещё шутники. дает удар, потом выставляет кучу ограничений. Но не до такой же степени. «Стойте!» — торопливо выпалила я. «Может, есть другой способ ей помочь?» Я больше не высматривала прях, просто вспомнила ощущение от нити в браслете и прислушалась к себе. «Ага, вот они». «Стоят почти рядом, все три с таким же неопасным разрушением, как в той самой нити». «Есть способ, Мэрит», — ответила первая пряха. «Нить можно заново сплести, если у тебя есть подаренная пряхой петля». «Петля?» — я ошарашенно вытращилась на нате. «Именно так я и называла ту штучку на её нити». «Только пряха с чистой душой может отдать часть своей жизни другому и не умереть». Первая пряха задумчиво замолчала. Эту петлю можно вплести в нить того, кто погиб или умирает. Можно сделать частью своей нити. Во втором случае пряха не понадобится. Когда твой срок придёт, подарок сам вплетётся в твою нить. Сандер невольно посмотрел на браслет. Да, Сандер, именно для этого я тебе её подарила. Хотела сделать твою жизнь чуточку дольше. В голосе пряхи была теплота и грусть, будто она вспомнила что-то хорошее, но давно минувшее. Ты можешь отдать её Вете, но помни. Мои слова уже почти сбылись. Это про то, что он вознесётся или сгорит? То есть она намекает, что он может умереть? Не позволю. Кстати, в предсказании две части. Пусть лучше возносится. Что ты выберешь?» Вмешалась вторая пряха. «Верните, Вети!» Сандер стянул с руки браслет. «А со своей судьбой я сам разберусь». «Хорошо». Зашуршали по камням лёгкие шаги, и за развалин вышли три женщины. Три женщины в одинаковых платьях, из тонкой воздушной ткани, жутко напоминающей творение сопушек. Разве что цвета разные. оборотень красивая снежная леса, словно сотканная изо льда и снега, в чёрном, полукровка-эльфийка в белом, миловидная коренастая гномка с грустным взглядом в сером. Та самая няня. А Сандра был прав. Прях действительно ни с кем не перепутаешь. Они будто застыли, замерли. Не эмоциями или телом, нет. Казалось, само время остановилось вокруг них. Няня мягко улыбнулась Сандру, но смотрела она, словно сквозь него. Все пряхи смотрели сквозь нас, будто их интересовали только нити наших судеб. «Ты уверен?» — тихо спросила няня, подходя к Сандру и протягивая руку. «Да», — чётко ответил тот и вложил в её пальцы обрывок нити из браслета. Пряха сжал её в клочки. «Отойдите», — негромко сказала она. Сандра и Аранхорт отступили назад, я немного отползла, Фрэнсис и Натти приземлились рядом со мной. Няня кивнула двум остальным пряхом. Те приблизились, обступили Венетию. «Я Элия, пряха будущего», — заговорила бывшая няня. «Сплетаю заново нить Венетии. Взамен отдаю часть нити своей жизни. Добровольно». «Я Цинна, пряха прошлого». Снежная лиса подняла голову, посмотрела на Венетию. «Согласна. Подтверждаю добровольность. Да будет так». «Я Антисия, пряха настоящего», — подхватила полукровка эльфийка. «Согласна. Подтверждаю добровольность. Да будет так». И мир изменился. На две в воздухе проступила яркая белая нить, надорванная почти у самого тела и скрепленная в том месте лишь алыми каплями лавы. Рядом с ней выткалась ещё одна, тоже белая, но без разрывов и более тонкая, бледная, словно чужая. Потом серая, следом и Ещё, ещё, ещё. Эти нити... Чёрные, серые, белые тянулись от каменного тела к тому странному серому туману над головами. Секунда, и неподвижную ветер оторвала от стылого пола и потащила вверх. Рядом раздался сиплый вдох. Я невольно оглянулась. Аронхорт был так бледен, словно собирался свалиться в обморок, но его глаза с отчаянной надеждой следили за женой. А её уже вознесло так высоко, что ещё несколько метров, и она скроется в сером тумане. И тут туман дрогнул, зашевелился потёк клубами-щупальцами ей навстречу и застыл, словно чего-то ожидая. Вети повисла, чуть покачиваясь на серых нитях. Чёрные и белые отделились от её тела, заскользили в стороны и вверх, переплетаясь в замысловатую паутину вокруг той, яркой, с капелькой лавы. Пару ударов сердца, и пёстрый кружевной купол полностью окружил её, потом раздался вширь, накрыв каменное тело. Серый туман отступил, вернулся на место, а купол начал медленно опускаться вместе с винетей. Едва его края коснулись земли, как Элия раскрыла ладонь. Обрывок нити поднялся в воздух и засветился. В нём, ослепительно вспыхивая, приступали волокна всё тех же цветов — белые, серые, чёрные. Элия уверенно шагнула под купол, и паутина покорно раступилась, пропуская её. Сияющий обрывок нырнул следом, закружил вокруг яркой белой нити. Пряха взмахнула рукой, перемещая его к перемычки перемычке из лавы. Потом провела над ней пальцами, убирая магию недр и ловко вплела обрывок на её место. Ведь едва слышно вдохнула, выдохнула. Её нить, теперь совершенно целая, ни узелков, ни торчащих волокон, никаких каких-либо вообще шероховатостей, замерцала, а через мгновение вновь стала невидимой. Пёстрый купол растаял, а серые нити поплыли к Аранхорду, неся его жену. Советник бросился навстречу, принял винитию на руки. Нити тут же исчезли. Аронхорд бережно опустил драгоценную ношу на землю и упал рядом на колени. Мы издали заворожённо наблюдали, как ритмично поднимается и опускается грудь Вети, как сквозь металлы и камни постепенно проступают тёмные волосы, светлая кожа, розовые пухлые губы, нежные щёки, длинные пальцы. Она будто выбиралась из кокона, подобно новорождённой бабочке. Несколько ударов сердца, и вот уже вместо каменной женщины на земле лежит красивая дама в тёмно-синем платье, стройная и изящная, совсем не похожая на гномку. «Вейте!» — дрогнувшим голосом прошептала Ранхорд. Натя растроганно шмыгнула носом. Фрэнсис угрюма отвернулась. Я из-под тишка покосилась на Сандра. Он, не моргая, смотрел на Винитию. Вид у благородного лорда Ортвина был такой, словно он никак не мог поверить, что действительно видит живую женщину из плоти и крови, а не каменное существо. «Это точно она», — мягко сказала я. «У тебя всё получилось. Иди к ней». «Успею», — очнулся Сандр. «С ней теперь всё в порядке. А вот с тобой...» «А что со мной?» — торопливо перебила я, глядя на него абсолютно честными глазами. «Со мной тоже всё в порядке». Бровь Сандра насмешливо изогнулась. «Ах, ты про ногу!» — вспомнила я. «Нога уже не болит». «Да-да, совсем прошла». Вторая бровь Сандра присоединилась к первой. «Может, попрыгаешь?» — Вкратчиво предложил он. «Почти прошла» буркнула я. «Тогда самое время ею заняться». «Заняться?» «Ну да, Сандер, бывший военный, а они такие травмы на раз щелкают В походе на всех целителей не напасёшься, но от одной мысли, что его тёплые руки заскользят по ноге, мгновенно бросила в жар». «Я что, не только ногу повредила, но ещё и головы незаметно стукнулась?» «Точно, стукнулась же. Вот какая шишка налилась. Это всё объясняет». «Подумаешь, ушибла лодыжку», пробормотала я. Элия с укором посмотрела на меня и отвернулась. «Ладно, наврала. Немножко. Но он пять лет искал свою Вети. А вот пусть к ней и идёт, а моей ногой займётся кто-нибудь другой. Потом. Я вполне могу потерпеть». Сандер в два шага оказался передо мной, присел на корточки. «Показывай». «Зачем? Сама справлюсь», — фыркнула я, поспешно прикрывая подолом припухшую щиколотку. «И вообще, кто из нас ведьма, ты или я?» Натя весело кашлянула и, вскочив на ноги, зачем-то оттащила подальше от нас упирающуюся Фрэнсис. «По характеру?» — невозмутимо уточнил Сандер, всем своим видом показывая, что отступать не намерен. «Вот упрямая. а! Бронилорд, одним словом. показывая ведьма! Лунная!» Я удивлённо посмотрела на Сандра. «Как он меня назвал?» «Силы хозяйки связаны с луной, а ты и хозяйка, и ведьма. Лунная ведьма!» — с улыбкой пояснил он. «Ногу показывай. Я неохотно высунула пострадавшую конечность из-под ёпки". Сандер присвистнул. "Она только выглядит страшно", торопливо пробормотала я. "На самом деле там всего лишь растяжение". Мэрит. Сандер поймал мой подбородок пальцами, заставляя смотреть в глаза. Не знаю, что он там разглядел, но хмурая складка между бровей разгладилась. Он понимающе усмехнулся и провёл большим пальцем по моей нижней губе. Всего лишь провёл пальцем а голова закружилась так, словно мы целовались два часа без перерыва. «Иди, Квете!» — тихо возмолилась я. «Иди же, а то обернусь и оттащу тебя в зубах!» «Уронишь? лапота — хмыкнул Сандер и, наконец, встал. «На трёх допрыгаю!» — пробормотала я ему в спину со странной смесью облегчения и разочарования. Сандер подошёл к Ранхорду, сел рядом с ним возле Венетии, ласково отвёл прядь волос с её лба. Винетия открыла глаза, улыбнулась, но, заметив склоняющееся к ней лицо Аранхорда, испуганно вскрикнула. «Нет!» — откатилась и вскочила вскинув предостерегающие руки. «Магия недр!» Она осеклась, ошарашенно рассматривая свои ладони. Обычные женские ладони, совсем не каменные. «Магия недр нас больше не тронет», — мягко сказал Аранхорд, поднимаясь на ноги. «Ты снова живая, Вети!» «Живая!» — эхом отозвалась Венетия, ощупывая лицо длинные испутавшиеся волосы. "Ты вернулась?" дрогнувшим голосом прозвучал Ранхорд, осторожно приближаясь. "Вернулась", повторила Винетия, проводя руками по телу в помятом синем бархатном платье. Сжала и разжала пальцы, словно не верила своим ощущениям, уставилась на изящные басы ступни, выглядывающие из-под подола. "А туфельки потерялись", странно тонким голосом сказала она и заплакала. "Новые купим", Ранхорд рывком подхватил её с земли прижал к себе и со стоном зарылся в волосы на макушке. «Целый фургон. Или два. Десять. Мастерскую купи и сам сапожником сядь в неё», — ехидно подсказал Сандер. «Тарлос Аронхорт, маэстро дамских туфелек. Звучит». «И тебя в подмастерье», — не менее ехидно отозвался Аронхорт. «Заказы дамам разносить». «Вы опять за своё?» — ахнула Венетия. Советник и Сандер переглянулись и весело расхохотались. И сразу как-то особенно отчётливо стало понятно, что им ужасно нравится пикироваться вот так вот перед Венетьей, а ей нравится ворчать на них для порядка. И всем троим хорошо и легко друг с другом. И Арон Хорд в кругу близких вовсе не ледяной зануда, а обаятельный мужчина, в которого очень даже можно влюбиться. Так что вопрос, что она в нём нашла, растаял без следа. И ещё стало ясно, что они — та самая семья. «Надёжное и тёплое, где друг за друга горой и всё такое». Я тихо зашмыгала носом. «Нет, вы посмотрите на неё», — раздался сзади голос Фрэнсис. «Сидит, ревет от боли. Тоже мне хозяйка подлонных земель». И вовсе не от боли, а потому что растрогалась. «Что толку от твоих способностей, если вылечиться не можешь?» Она решительно обогнула меня, плюхнулась на колени и потянулась к ноге. «Давай сюда свою конечность». Холодные пальцы легко пробежались по опухшей щиколотке и замерли. «Что там?» — заволновалась Натя, обходя меня с другой стороны. «Вывих!» — коротко отозвалась Фрэнсис. «Сможешь вправить?» — с надеждой спросила я. «А то! В приюте и не такое вправляли!» Сосредоточенно нахмурилась Фрэнсис и... И как! дернула мою ногу! Не взвыла от боли я лишь потому, что дыхание перехватило, а Фрэнсис уже шептала заговор. «Я помогу!» — решительно сказала Натя и принялась теребить полу своего камзола. «Что ты там делаешь?» — с интересом покосилась на неё Фрэнсис. «Так кусок ткани нужен?» «О, боги!» — ведьма закатила глаза. «Ну и помощница. Какая есть?» — парировала Натя. «Лучше оторви от моего подола», — насмешливо посоветовала Фрэнсис. И ехидно добавила. «Мне-то хотя бы есть что показать, в отличие от тощих костлявых эльфиек». «Ага». Вот только желающих посмотреть на то, что она хочет показать, в окрестностях не наблюдается. Натя невозмутимо развернулась и с треском отодрала изрядную полосу ткани от и без того короченной юбки рыжей язвы. Фрэнсис охнула, я подавилась смешком. Если так и дальше, пойдёт её платье превратиться в кофту. Пока Фрэнсис дошёптывала заговор, а Натя накладывала тугую повязку, белые и чёрные пряхи исчезли за развалинами. Элия стояла чуть поодаль и терпеливо ждала, пока меня добинтуют. «Пойдёмте, девушки, я покажу, где вы можете поселиться», — вздохнула она. Едва процедура закончилась. «А они?» — я кивнула на Аарон Хордов и Сандра. «Их проводят позже». Фрэнсис и Натя потянулись ко мне. «Не нужно», — вмешалась Элия и взмахнула рукой. Замелькали серые нити, окружили меня, переплетаясь, осторожно подняли и понесли точно в гамаке, куда-то за развалины. Элия шла впереди, Мы с девочками едва за ней поспевали. Обернувшись назад, я натолкнулась на обеспокоенный взгляд Сандры, поболтала ногой в воздухе и одними губами сказала «Всё хорошо». А тем временем Винития высвободилась из объятий мужа и кинулась обнимать сандра Обцеловав её, бросилась обратно к советнику. «Да, ей потребуется время, чтобы привыкнуть к тому, что она снова живая. Всем им потребуется время. А нам — терпение, чтобы оставить их наедине». Мой гамак поплыл мимо руин какого-то здания. «А почему тут всё разрушено?» — не выдержала нати «Пряхи не всегда следовали принципу согласия. Туманната звала Селия. И что это значит? Дрались они, что ли?» — пробормотала я себе под нос. нати поперхнулась смехом, Фрэнсис покрутила пальцем у виска. «Это же как надо драться, чтобы так всё разгромить?» «Ну, если заселить пару-другую Фрэнсис, а потом запустить к ним совершенно холостого ранхорда, одного на всех...» «Да здесь вообще камня на камне не останется». «Принцип согласия? Что это?» — громко спросила Натя. «Да, что за принцип?» — подхватила Фрэнсис. «И причем тут разрушение?» «Пришли». Элия свернула к обшарпанному зданию, поднялась по растрескавшимся ступеням и, потянув на себя тяжёлую старую дверь, переступила через порог.